Глава 51 в м е ш а т е л ь с т в о х и ч бежал вверх по лестнице Алой Пагоды, он уже поднял по тревоге службу безопасности. Руби никак не могла быть права, ее слова не имели смысла, но все-таки он бежал. Э, «Детка, что значит, он уже здесь?» «Я в е д е л а его на кладбище», — ответила Руби, — «и проследила его до цирку с Гранде. Я видела, как он смотрел на здание и совершенно уверена, что он собирается залезть наверх». «Полагаю, он намерен дойти с крыши отеля до Алой Пагоды по тросу». «Детка, ты преувеличиваешь. Прежде всего, откуда ему знать, что Марго не в цирку с Гранде, даже полицейский департамент Твинфорда не в курсе?» е знает все, как ты не понимаешь...» Руби уже высунулась из окна и с м о т р е л а вверх, оценивая предстоящее восхождение. Он вырос среди атистов и знал Марго Бардом давным-давно. Ему известны ее личные суеверия и то, где она предпочитает проводить время перед выступлением. Знает, в какой комнате она будет готовиться к выходу на сцену. Он просто знает. Руби забралась на подоконник и вылезла на карниз. «Твой голос звучит как-то странно, детка. Что ты там творишь? У меня ощущение, что ты собираешься сделать что-то опасное». Охрана перекрыла выход на крышу, поэтому я вылезаю в окно. — В платье? — Спокойно, — отозвалась Руби. — Я переоделась. На мне тот комбинезон, который ты мне подарил. Пауза. — Зачем тебе на крышу? — спросил х и ч Мне нужно найти трос, по которому он перейдет на крышу пагоды. Он начнет действовать оттуда. Он знает, это здание как свои пять пальцев. — Детка, тут кругом охрана. Руби не обратила внимания на его слова. — Если я засеку трос, я смогу последовать за ним... — Тебе не нужно за ним следовать, — уговаривал х и ч Если ты права на этот счет, небоходца засекут, прежде чем он приблизится к театру. — У вас там может быть целая армия, но он все равно пройдет мимо них, — возразила Руби. — Почему ты так решила? — Потому что он невидимый. — Что? — х и ч остановился. — Ты снова толкуешь о призраках, Редфорд? — Нет... Я говорю о каком-то хитром трюке, я видела это собственными глазами. Видела, как он во что-то завернулся и исчез. Он умеет становиться невидимым. Молчание. Хитч, ты на связи? Да. Хитч рассылал сообщение с новыми сведениями остальным агентам. Должно быть, именно это имело в виду девять жизней, когда я слышала в заброшенном здании, как она разговаривает с небоходцем. Она говорила о том, что... «Его защищает костюм. Речь шла о костюме невидимки. Вот почему я его не видела. Вот почему она не видела его. Вот почему никто его не поймал, и поэтому он сможет проникнуть в алую пагоду прямо в г р и м у б о р н у ю марго, так что его никто не увидит». «Ты серьёзно, детка?» «Похоже, что я шучу». «Молчание. Но не потрясённое, задумчивое молчание». «Это имеет отношение к пропавшему прототипу?» — поинтересовалась Руби. «Молчание». «Ты не отвечаешь. Это означает «да», верно?» Именно этот костюм пропал из отдела обороны. х и ч помолчал еще секунду. «Послушай, детка, давай я займусь этим. Просто не высовывайся, оставайся на месте. Я... Нет», — ответила Руби, — «я иду за ним». «Руби, не делай этого, просто дождись подкрепления. Я уже...» Но она продолжала лезть наверх. н ушах свистел ветер, земля была очень далеко внизу, но Руби не смотрела вниз. «Руби! Увидимся там!» — отозвалась она. «Детка, когда же ты научишься выполнять приказы?» Теперь они были на крыше. Акробат легко ступал по черепичным плиткам, актриса спотыкалась и оскальзывалась, крепко сжимая руку своего пленителя. Она не хотела соскользнуть, пока этой крышей разбиться. «Куда?» — голос ее прервался. «Куда мы идем?» Она повернулась, чтобы взглянуть на него, но его не было, он исчез. На одно ужасное мгновение ей подумало, что он бросил ее здесь, на крыше. Она взглянула на темное небо и поблагодарила ту силу, которая присматривала за ней, пока не осознала, что он по-прежнему крепко сжимает ее руку выше локтя. Он скрылся из виду, но никуда не делся, он был рядом с ней, и актриса чувствовала, как он ведет ее к краю крыши, все ближе и ближе к головокружительному обрыву, разделяющему пагоду и отель «Циркус Гранде». Она видела группы фанатов, стоящих перед отелем с блокнотами для автографов в руках. Они ждали, пока их кумирша выйдет и ступит на красную ковровую дорожку. Они не знали, что она готовится к последнему выступлению в жизни, к смертельному падению с небес. Кто бы мог вообразить, насколько точно последние секунды жизни Марго Бардом совпадает с ее ролью в непоказанном фильме. На верхней части фронтона цирку с Гранде не было опоры для ног, и Руби пришлось ползти вверх, полагаясь лишь на силу рук. Она подтянулась и влезла на длинный выступ, тянущийся вокруг всего здания в паре футов ниже края крыши. С этого карниза она уже без труда поднялась на самую крышу, з а т а я л а с за парапетом, пытаясь продумать, как действовать дальше, и в этот момент ее глазам предстало странное зрелище. Марго Бардом, уцепившись за человека, которого не было видно, мелкими шагами двигалась к почти незаметному тросу, протянутому между Алой Пагодой и Циркус Гранде. Клод подтолкнул ее к краю крыши. «Вы обманули всех, заставив поверить, что когда-то сделали это. Так сделайте это сейчас!» Ваши поклонники хотят видеть, как вы идёте по канату». Посмотрев вниз, Марго увидела толпу, жаждущую зреть, как гости фестиваля, знаменитые актёры, режиссёры и прочие деятели кино пройдут по красной ковровой дорожке. Потом она бросила взгляд перед собой и увидела тонкий трос, тянущийся к крыше отеля. Толщиной он был не более д ю й м а «Серьёзно?» — спросила она. «Убийственно серьёзно». — подтвердил к л о т и оценивающе посмотрел на нее. — Вы понимаете, что это ваша судьба? — Моя судьба? — Если вы сумеете пройти по этому канату на ту сторону, значит, вы заслуживаете того, чтобы жить. — но если нет, будет только честно, если вас постигнет та же участь, что и м о ю мать. Марго опять посмотрела вниз на толпу. — Этого не может быть, — прошептала она. — Мне жаль, в а ш у мать, мне жаль, что вы потеряли ее, мне жаль, что Джордж к а ц с е л ь разбил ей сердце, но вы должны понять, что в этом нет моей вины. Кот никогда никого не любил, его интересовал только он сам. Ваша мать ничего не потеряла, когда лишилась его? — А я потерял ее. — Разве это не что? — Конечно, нет, я не имела в виду... — Идите. Иначе я отправлю вас полетать. Арго, не зная, что еще она может сделать, поставила одну ногу на канат. На миг ей показалось, что на крыше отеля напротив она видит девочку, или, может быть, молоденькую девушку. Должно быть, мне уже мерещится от страха, подумала актриса. Дул неистовый ветер, она понимала, что идет навстречу неминуемой смерти. Один неверный шаг, и она погибла. По небу бродили лучи прожекторов, извещая о з а в е р ш а ю щ и м с я вечере фестиваля, сверкали фотовспышки, из шикарных машин вылезали кинозвезды, и драма, разыгрывающаяся наверху, оставалась незамеченной. Заколка с м у х а издала треск, и сквозь помехи пробился голос Хитча. «Детка, ты тут?» «Да». «Нет времени расчищать площадь, нет времени, чтобы натягивать сетку безопасности», — известил Хитч. «Я попытаюсь поймать ее, но мне нужно еще немного времени». — Хорошо ответил Руби. — Ты чувствуешь себя бесстрашной? — спросил он. — Что от меня требуется? — Как у тебя с чувством равновесия? — Превосходно. — Ты доверяешь мне? — Детка. — Целиком и полностью.